Аарон Дэмский Булден, болден рассказчик сказок. «Не смотри наверх», — сказала она ему. В наше время все так говорили. Эти слова проходили по грани между безумием и искренностью. Слишком новые, чтобы стать традицией, слишком безумные, чтобы стать законом. И все же... «Ты слышишь меня?» Ее слова искажались решеткой в шлема, даже когда она рычала ему в ухо. «Не смей... смотреть... наверх... предупреждаю один раз». «Всего одно предупреждение», — сказала наглядываясь на нее через плечо. Канер не мог видеть ее лица. Шлем лишил его всякой надежды на это. Он видел свое отражение в серебряных линзах поверх ее глаз, когда ее лицевая панель кивнула. «Тогда почему...» — спросил Канор у этих холодных глаз линз. — Ты только что дважды предупредила меня. Он одарил ее своей лучшей улыбкой, которая представляла собой грязный полумесяц обесцвеченных зубов. Она ответила на его вопрос, а может быть, на ухмыляющуюся щель на его грязном лице толчком в спину, заставляя его идти дальше. Магнитные наручники на его запястьях звенели в такт тюремной гармонии. — Я бы могла пристрелить тебя здесь, — сказала она. Думаешь, кто-нибудь по тебе будет скучать?» Канор придворно вздохнул. «Вот тебе и имперское правосудие, а?» Она снова толкнула его вперед, на этот раз он споткнулся и приложился лицом об стену, тяжело ударившись щекой о холодное железо сводчатого тоннеля. «Эй, больно!» — сказал он сквозь разбитые губы. «Бедняжка!» — ответила блюстительница. Он услышал улыбку в ее трескучем голосе. Это была довольно неприятная улыбка хоть по мне и не видно, но мне жаль тебя, Каннер. Правда, очень-очень жаль. Рядом были и другие люди. Бандиты, подонки, рабочие, ничтожество. Они смотрели, шептались и оставили его на произвол судьбы. Их бестолковая болтовня растворилась в потоке бессловесности. Каннер вдыхал давны. Канер вдыхал дымные выхлопы блистоящего грузовика, в то время как вок с отряда силовиков щелкал, переливаясь стакката и треском других голосов. Его магнитные наручники мягко звенели металлической мелодией, высокие частоты которые перекрывали пронизанные помехами звуки. Двигатель грузовика гудел. Его рычащий глубокий бас дополнял отрывистые голоса. Все эти звуки проходили прямо через него. Он почувствовал, как волосы начинают электризоваться. Кончики пальцев начала подщипывать. «Ничего подобного, ведьмак!» Пробурчала блюстительница. «Я ничего не делал. Ты что-то бормотал. Напевал. Разве? Я не... Я сказала прекратить это!» Огрызнулась она. Блюстительница схватила его за волосы и с силой откинула его голову назад, во второй раз впечатав его лицо в стену. «Теперь сильнее. Слушай меня, урод!» Если я увижу, что ты теряешь контроль, все закончится пулей из дробовика в затылок. Он медленно дышал, не обращая внимания на музыку обыденности вокруг, заставляя свое сердце замедлиться. — А как же мой суд? — пробормотал он в холодном металле стены. — Судья, присяжные, — ответила блюстительница, упираясь дулом своего дробовика ему в затылок, — и палач. Слова прозвучали как заученные, отработанные и уже испытанные. — Офицер, — начал говорить он, — хватит, ведьмак. Помни, когда мы будем пересекать жилые башни, не смотри наверх. — Это мое третье предупреждение, — сказал Каннер с измученной улыбкой. — Ты сказала, что у меня будет только одно. Она ловко шагнула назад и впечатала приклад своего дробовика ему в голову. Он почувствовал глухой удар приклада о затылок и еще сильнее ощутил его, когда его лицо отскочило от стены. Боль была огненно-яркой и тошнотворно-резкой. Его ухмыляющиеся обещания сохранить достоинство улетучились в этот момент с животного инстинкта. Вместо этого он попытался говорить правду, поскольку дерзкое сопротивление не принесло ему ничего, кроме крови, вытекающей изо рта потоками горячей слизи. — Я всего лишь рассказчик, — заверил он силовика. Я раскладываю императорское таро, я читаю предсказания, я не сделал ничего плохого. В ответ она подняла его на ноги, когда я успел упасть, и поволокла по дорожке. Толпа рассеялась, когда он зашагал под дулом оружия. К первым конвоирам присоединились еще несколько силовиков. Они подхватили его с той же нежностью. Впереди был подземный переход между зданиями, где они ненадолго окажутся под открытым небом. На соседних опорах зеленели предупреждения о ветре. «Безопасно!» «Безопасно!» «Безопасно!» Маршрутные ворота были открыты. Пешеходное движение было оживленным, хотя оно постепенно распадалось на части из-за присутствия отряда силовиков, тащивших своего нового заключенного сквозь толпы пассажиров. По очевидным причинам никто не хотел находиться рядом с канером. «Что, по-вашему, я сделал?» — спросил он своих тюремщиков в какой-то момент. — Я аккредитован, — добавил он, — прошел испытания и получил разрешение. Мои способности не опасны. Первая блюстительница заговорила. Ее голос был низким и утомленным от недоверия. В его возражениях не было ничего такого, чего бы она не слышала много раз раньше. — Если ты не сделал ничего плохого, почему ты весь в крови убитого тобой человека? Канор посмотрел вниз. Он никого не убивал. Кровь на его одежде была... Я... я не... я не помню. Ветер был не более чем дуновением, нагретым сезонной жарой, и он слегка трепал его волосы, когда он шел по мосту. Следующая башня находилась в пятидесяти метрах. Еще один отряд силовиков ждал, следя за движением пешеходов. «Я никого не убивал», — настаивал он на этот раз, его голос звучал скорее испуганно, чем вызывающе. Сержант силовиков сказала... Сказала что-то, но он не услышал ответа. Не так. Он слышал, как она говорила, но ее слова были ничем. Потеряли всякий смысл. Они превратились в песню из слогов, присоединившуюся к шагам окружающих, к шепоту ветра, бьющегося о его одежду, и перила надземного моста, к шаркающему ритму бронежилетов силовиков, к барабанному бою его сердца и басу своего дыхания, к песне. Песне. Песне. А что в этой песне? Голос. Прекрасный любящий и манящий... Посмотри наверх... Посмотри наверх... Посмотри наверх... Каннер поднял свое окровавленное лицо навстречу ветру. Силовики кричали, доставали оружие и делали другие вещи, безупречно вписывающиеся в музыку. Каннер не мог уследить за ними. Настолько он потерялся в безмолвной песне. Яд пропитал небо. Он знал это. Он знал закон — не рисковать, не позволять своим глазам падать на безымянные энергии, заливавшие небеса уже более десяти лет. Но песня угасала, и он знал, знал, он умер мы в тот же миг, как перестал слышать ее гармонию. Он поднял голову. Он уставился на загрязненные звезды, на разлом в пространстве, приносящий с собой вспышки боли, озаряющие весь мир. В тот же миг песня превратилась в крик. То, что осталось от тела Канора, разде... разлетелось на куски под шквалом выстрелов силовиков. То, что осталось от его души, стало топливом для нечестивого рождения. То, что осталось от силовиков, было найдено через несколько минут, и к тому времени существо, вырвавшееся из плоти Псайкера и пировавшее напавшими на него людьми, уже давно исчезло. Всего лишь один инцидент в одном городе, на одном мире Империума Негилус. Wow. Вот wow. такая вот опасность быть псайкером в 41-м тысячелетии. Короткий рассказ, но, мне кажется, достаточно неплохо передающий всю суть гримдарка. Всю суть ужаса и то, как часто, наверное, мирные жители сталкиваются с проявлениями хаоса. Тем более, что Великий Разлом, да, он разделил Империум напополам. Собственно. Нет, та самая это история, понимаете, вот она, она как бы, человек хороший, он ничего плохого не сделал, он живет. Он родился он... псайкером, да, да он да, родился да. проводником. Он санкционированный псайкер, он рассказывает сказки, это прекрасно, ну, но, блин, я является... бы не сказал, что имперская таро – это сказки. Ну, такие сказки. Да. Но при этом, как только он выходит в, в поле досягаемости злых сил, он становится проводником, и уничтожается все вокруг него. Вот так вот, человек, который ничего не подозревает. Ну, вообще, тоже большой вопрос, в принципе, к господину Демске Болдену. Если и так известно, что каждый, даже аккредитованный псайкер, может быть проводником сил хаоса, то есть он же непосредственно общается с варпом, через варп, ну, и нет. он уже весь в кровище идет, его ведут, то обычно это же заканчивается пулей в затылок и все. В империуме. Как-то уж больно они по-человечески отнеслись. Да, да, да. какой-то остров гуманизма. <связь> да, да, да, да. Вспышка гуманизма неожиданная. Странно, что он так долго шел, а не был застрелен сразу же. Ну, наверное, тогда невозможно было бы показать так выразительно. Что да, нет. Ну, люди короткий, короткий, мне кажется, он такой. Зла. Хороший показательный рассказ о всех ужасах да. мол молота войны, да, о непрекращающейся войне во вселенной вархаммер да хороший рассказик согласен нормальный нормальный да более даже чем нормальный еще и короткий удобно по не так много на самом деле хороших коротких рассказов а брать какое-то полотнище это не один стрим ни один десяток часов уйдет на то чтобы вообще в принципе литературы по конечно тьма тьмы пока в ней разберешься и найдешь что-то, чего нет на РУ-сегменте. Нужно очень сильно постараться, так как каналов и чтецов много, конкуренция большая, но мы стараемся чем-то выделяться на этом фоне. Надеюсь, у нас это получается, и будем стараться и дальше. Сколько у нас там народа-то? Оста остались живые? Мы живые остались. Отлично, остались. отлично, отлично, отлично. Так. Да, собственно говоря, эта история такая, то есть все пишется, все записывается. Потом да, потом будет запись, это будет запись доступна. Потом я буду шортики пилить. А, да, будет запись доступна, поэтому вы без всякой, всякой моей болтовни посмотрите. Собственно, и послушайте эти рассказики. Ждем прибытия Желемана. Вот как раз-таки э -э, про прибытие Желемана следующий рассказ называется «Сын Божий». Как раз-таки про нашего главного суповара всей Руси. Про господина Рабаута Жилимана, который готовится начать свой эндомитский поход. Да, он, конечно, расхлебывать ему приходится много чего, что наворотил империум в его отсутствие. Давайте, может, тоже прочитаем, да обсудим. Мне тоже понравился этот рассказ. Арандемский Болнан, сын Божий. Его называют Богом обманщиком, полубогом и лжецом. Его называют гением, рожденным божеством и мерзостью, вырванной со страниц запятнанной истории. воин-начальник, воин, генерал, лорд-командующий, ходячий мертвец. Никто не называет его по имени в эту омраченную эпоху. Ему нет равных, нет превосходящих, и он не подчиняется никакой высшей власти. Он одновременно и величайший символ надежды для Империума своего отца и прогнивший аватар всего, что Империя потеряла. Жилиман, владыка Ультрамара, тринадцатый и последний примарх. Регент Теры смотрит на приливы забвения, бурлящие в пустоте. Он смотрит ни на что иное, как на клинок, разорвавший галактику на две части. Цикатрикс Меледиктум, Великий Разлом. Его энергии переменчивые и неистовы, бьются об экран Окулуса, когда последний верный сын Императора молча наблюдает за происходящим с командной палубы своего боевого корабля. Он произнес речь в самом начале своего крестового похода, призыв к огню и неповиновению, к ярости, верности и гордости. Он слышит ее до сих пор. Отголоски тех смелых слов, когда смотрит на рану в реальности, предвещающую гибель половины Империума. Орденам космического десанта, окровавленным и осажденным в Темном империуме, мы направляем подкрепление. Орденам, сгинувшим при исполнении доблестного долга или доведенным до погибели, мы предлагаем возрождение. Врагам империи моего отца мы несем смерть. С этими словами, я, Рабаут Джилиман, сын императора человечества, Объявляю крестовый поход Индометус. Предатели, мутанты, демоны, внимайте приходу моих армий и гибели, которую мы обещаем вашему жалкому роду. Эта галактика наша!» — Ха. Теперь эти слова ощущались пеплом на языке. Все было по-другому. Да. Это было очевидно. Прошли тысячелетия с тех пор, как он жил по-настоящему, до этой нечестивой второй жизни, которую подарили ему странная судьба и инопланетное колдовство. Конечно, все изменилось. Но все еще продолжало меняться, а это было гораздо хуже. Поступали сообщения о черных кораблях, набитых плотью, неспособных собрать новые огромные волны психически пробужденных душ, о флотах, канувших безмолвий, о мирах, погружающихся во тьму, города... Континенты, планеты переполнены вопящими сущностями, прокладывающими себе путь из варпа. Рядом с великим разломом ситуация гораздо хуже. Ни один мир не останется в безопасности, как бы далеко он ни находился. Самые удачливые миры наблюдают рост психических явлений и катастрофическую дестабилизацию торговых варп путей, переживая голодные бунты, восстания, мятежи. Самые неудачливые миру миры к этому времени стали ничем иным, как адскими просторами, домом для потерянных и проклятых. Империум обескровлен. Скоро он погибнет, как уже погибла его половина. Больше нет сил сражаться и удерживать рушащиеся останки Империи. Единственная надежда, пусть и совсем крошечная, — атаковать. Желиман знает это лучше других. К нему приходит один из его сыновей. Это мои сыновья, мои племянники, правнуки. Какой бы ни была правда, это один из тех потомков, которые еще не претендуют на связь с его родом. Сколько поколений воинов противостояли наступающей тьме за эти десять тысяч лет войны, черпая силу из геносемени 13-го примарха? Даже для такого, как он, их число не поддается подсчету. — Воин! — офицер ордена салютует символом аквилы, перчатки стучат на нагрудник. Он сообщает своему генетическому прародителю, что все готово, Флот ожидает приказа своего повелителя. Желиман никогда не признается в этом, но иногда ему трудно сразу понять, что говорят его потомки. Язык меняется с течением времени, эволюционирует и деградирует. То, что он когда-то знал как имперский готик, мутировало за десять тысячелетий, и миллион миров, и мириады языков, на которых его офицеры говорят в его присутствии, мало похоже на древний исконный язык. Он кивает в ответ воину в красной броне и отворачивается, чтобы посмотреть на пятно поглощающей звезды ненависти, размазанной по реальности. Буря безграничного гнева. Никакое описание, простирающееся на всю галактику варп-разлома не может быть слишком поэтичным. Ужасы человеческой преисподней ждут внутри, по крайней мере, когда они достаточно терпеливы, чтобы не быть исторгнутыми по собственной воле. Боевая группа ждет на якоре неподалеку от того места, которое, по обещаниям различных ауспицы и пустотных прорицателей, является относительно безопасным проходом через Великий Разлом. Но какое занимательное слово — относительно. И все же, разве есть выбор? Желеман поднимает руку. Вокруг него на мостике флагмана напряженно стоят несколько сотен душ. Двигатели его боевого корабля, находящиеся в нескольких километрах от места, где он стоит, тем не менее, посылают слабые вибрации по палубе. Он рассекает воздух, обнаженной рукой, подавая сигнал. «Ведите нас!»